Глава 10. Кенты провели медовый месяц в рыбацком домике близ Carbis Water, само название которого романтичное и музыкальное, завораживало слух Бэзила. Теперь эта местность называется Carbis Bay, залив Carbis. Из окна был виден утёс, поросший пахучим ракитником, и лен едва подползавший к кромке разноцветного моря. Старик, сдавший им жилье, отличался какой-то приветливой простотой, и Безел с восторгом слушал его длинные рассказы о ловле сардин, о штормах, после которых пляж был усеян обломками кораблей, и о жестоких схватках между рыбаками Сент-Ивс и иностранцами из Лоустофта. Он говорил о возрождении религиозного движения в деревне, основатели которого призывали грешников к раскаянью. Он говорил о том, как в один памятный день сам нашел спасение, и теперь исповедовал вновь обретенную веру с особым рвением. Это, однако, не мешало ему зарабатывать деньги на незнакомцах в собственном доме. Высокий и костлявый, этот старый рыбак с морщинистыми щеками и с глазами затуманившимися от того, что он слишком долго вглядывался в морскую даль, казалось, являл собой олицетворение этой земли. Дикой, с заброшенными шахтами и в то же время ласковой, бесплодной и в то же время нежной цвета пастели. Бэзил, изтерзанному за последний месяц противоречивыми чувствами, этот край представлялся исполненным умиротворяющего очарования, с которым не сравнились бы и более выдающиеся красоты южных стран. Однажды днём они поднялись на холм, чтобы увидеть местную достопримечательность могильную плиту, венчавшую его вершину. И Бэзил побродил вокруг, пока Дженни не равнодушно и утомлённо присела отдохнуть. Он прогулялся по зарослям дрока шафрана и вереска, цвета приглушённого и благородного аметиста. Какой-то ребёнок собрал букетик и бросил его, так что он лежал на траве, умирая, увидающее фиолетовое пятно как символ упадка имперской власти. По какой-то неведомой причине Базель вспомнил слова самого поэтичного из всех писателей-прозаиков, одарённого и простого мастера откущива материю из слов. Джереми Тейлера. И повторил про себя ту грустную страстную фразу из Смерти в святости. Встань с постели, выпей вино, увенчай свою голову розами и покрой кудрявые локоны маслом нарда, ибо Бог велит тебе помнить о смерти. Стоя на краю пропасти, он оглядел долину моря и на отдалении увидел Хейл на берегу спокойной реки. Похожий на старый итальянский городок, яркий и весёлый даже под этими мрачными небесами. Небо было серым и хмурым, и облака, готовые пролить дождь, проносились над вершиной холма, как прозрачная лохмотья некоего умирающего языческого духа, витающего в одиночестве среди гротескных форм христианской легенды. На верху холма редком высились засохшие деревья, и безил, когда посещал это место раньше в том же году, пришёл к выводу, что они диссонируют с летом, выделяясь своей отвратительной чернотой на фоне ярких красок корнуолского июня. Теперь же природа пришла в гармонию с ними, и они стояли сучковатые и голые в мирной тишине. Зелёные листья и цветы желтели и увядали, эфемерные, как бабочки и лёгкий апрельский бриз, а деревья оставались неизменными и постоянными. Мёртвые папоротники лежали повсюду, коричневые, как сама земля. Они стали первыми летними растениями, которые увяли, замёрзнув до смерти под прохладным сентябрьским ветром. Тишина была столь величественна, что Бэзил, казалось, улавливал в воздухе хлопанье крыльев грачей, перелетавших с поля на поле у него над головой. Бэзил особенно наслаждался уединением, поскольку привык быть один. А постоянное общество другого человека со временем женитьбы порой действительно его утомляло. Он принялся строить планы на будущее. Ничто не мешало побудить Дженни расширить круг знаний, которыми она обладала сейчас. Она ни в коей мере не отличалась глупостью, и потихоньку он, вероятно, сможет привлечь её к тому, что интересовало его. Было бы чудесно открыть человеческой душе её собственную красоту. Но его энтузиазм быстро иссяк, когда спустившийся с холма он увидел Дженни, которая спала в палатке,нув голову назад, со сполсшей на один глаз шляпкой и приоткрытым ртом. Его сердце сжалось, когда он увидел её такой, какой никогда не видел раньше. На фоне нежного совершенства пейзажа её одежды казалась безвкусной и грубой. А при ближайшем рассмотрении под внешней красотой обнаруживалась посредственность натуры, за которую он уже успел возненавидеть её брата. Опасаясь, что может пойти дождь, Бэзил разбудил её и предложил пойти домой. Она с любовью улыбнулась ему. Ты видел, как я спала? У меня открылся рот? Да. Ну и видок у меня был, наверное. Где ты купила шляпку, спросил он. «Я сделала ее сама. Тебе не нравится?» «Жаль, что она такая яркая». «Яркие цвета подходят мне?» — ответила она. «И всегда подходили». Корнуоллский туман навис над землей, пронизывая все вокруг, как людская печаль, и, наконец, на исходе дня упали первые капли дождя. В дымке ночи край погрузился в темноту. Но в сердце Безила царила еще более глубокая тьма, и по прошествии всего одной короткой недели в его душу закралось опасение, что задача, которую он так уверенно попытался решить, может оказаться ему не по силам. По возвращении в Лондон Безил перевез принадлежавшую ему мебель в маленький домик, который снял в Барнсе. Ему нравилась старомодная главная улица в этом городке, потому что она сохранила некую деревенскую простоту, и эта незатейливость хоть как-то сглаживала жуткое впечатление от длинного ряда вилл, в котором стояла и его собственная. Архитектор, проявивший изобретательность, разместил на каждой стороне по 50 маленьких домиков, столь похожих один на другой, что отличались они только номерами и звучными названиями на фрамугах. Две или три недели молодые супруги распаковывали вещи, а потом Безил вернулся к монотонной жизни, которая ему нравилась, поскольку позволяла работать. Каждое утро он с позаранку уезжал в адвокатскую контору, где выполнял кое-какие обязанности королевского адвоката, в кабинете которого и сидел в ожидании записок. Записки так и не приходили, и около 5 часов он садился на поезд и возвращался в Барнс. За этим следовала прогулка по бечевнику вместе с Джен, а после ужина он писал до отхода ко сну. Теперь Бэзил ощущал некое тихое удовлетворение от брака. Его дела налаживались, и он мог отдаться своим литературным амбициям. Очевидно, было какое-то волшебство в брачных узах, ибо постепенно в его сердце выросла отчётливая и глубокая привязанность к Дженне. Он был польщён её восхищением и тронут кротостью, с которой она выполняла его распоряжения. Он искренне предвкушал рождение их ребёнка. Они беспрестанно говорили об этом. Оба были убеждены, что родится сын, и с удовольствием обсуждали, что с ним делать, какую причёску он будет носить, когда подрастёт, и куда пойдёт учиться. Когда Бэзил представлял, как эта красивая женщина будет кормить ребёнка, а она никогда не была прекраснее, чем сейчас, его сердце начинало биться быстрее от гордости и благодарности. И он ругал себя за то, что когда-то усомнился, стоит ли жениться на ней. И в какой-то мгновении медового месяца горько пожалела о своём поспешном шаге. Дженни светилась от счастья. По характеру она была ленива, и после тяжёлой работы в Golden Crown её приводило в восторг то, что она может ничего не делать с утра до ночи. Ей нравилось, что у неё под рукой всегда находилась служанка, называвшая её мэм, и доставляло неимоверное удовольствие наблюдать за её работой. Дженни также гордилась их с Базилем маленьким домиком и мебелью, и вытирала пыль с картин с удовольствием, хотя и считала их весьма уродливыми. Базил говорил, что они очень красивые, и она знала, что они стоят больших денег. Дженни всё больше восхищалась супругом, поскольку не могла понять его мыслей и не поддерживала его амбиции. Она боготворила его как собака хозяина. Ей доставляли невыносимые муки его ежедневные поездки в город, и она неизменно провожала его до двери, чтобы увидеть его до ухода. Когда подходило время его возвращения, она затаив дыхание ждала, когда раздадутся его шаги на асфальтированной дорожке, а иногда, сгорая от нетерпения, выходила ему навстречу. Бэзил не обладал благожелательной особенностью воспринимать людей такими, какие они есть, и не требовать от них больше, чем они могут дать. Он скорее пытался приспособить к своим собственным идеям людей, с которыми вступал в контакт. Вкус у Дженни был отвратительный, а невежество, которое даже шло хорошенькой официантке, в Дженне несколько раздражало. В соответствии с планом бессознательного обучения, по которому Дженни могла впитать знания как варенье сахар, без усилий. Бэзил подсовывал ей книги для чтения. И хотя Дженни, следуя его выбору, послушно брала их, ей это явно не нравилось. Усердно потрудившись с четверть часа, она едва не швыряла том на пол, а потом все оставшееся утро фамильярно болтала с прислугой. Если же ей хотелось почитать, она предпочитала купить бульварный роман в книжном киоске на станции, но старательно прятала его, когда приходил Безил. А однажды, когда он случайно нашел произведение под названием «Месть Розамунды», объяснила, что это книга служанки. Всего за 1 пенс миссис Кент могла получить длинную леденящую кровь романтическую историю, красивый и аристократичный герой, который удивительно походил на Бэйзела, а на месте бесподобного создания, ради которого бесстрашно совершались доблестные поступки, она представляла себя. В свободной спальне под матрасом она хранила любимый роман, в котором одна весьма достойная горничная благородно принесла себя в жертву. Сердце Дженни билось быстрее, когда она думала, с какой готовностью рискнула бы собственной жизнью при подобных обстоятельствах. Не подозревая об этом, Бэзил часто говорил о книгах, которые сам ей давал, но в порыве энтузиазма так увлекался, что не замечал, насколько скудными оставались её познания. "Жаль, что ты не читаешь мне свою книгу, Бэзил", сказала она как-то вечером. "Ты вообще ничего мне о ней не рассказываешь". Это лишь утомило бы тебя, дорогая. Думаешь, я недостаточно умна, чтобы понять ее? Что ты? Если хочешь, я буду только рад зачитать тебе пару отрывков. Я так рада, что ты романист. Это очень необычно. И я буду гордиться, когда увижу твое имя в газетах. Почитай мне сейчас, хорошо? Ни один писатель как бы яростно он не протестовал. На самом деле не особенно сердит, когда его просят прочитать неизданную книгу. Это дитя его сердце до сих пор хранящее волшебство, которое, когда его облекут в бездушно напечатанные буквы и закроют переплётом, растает без следа. Бэзил особенно нуждался в сочувствии, потому что не верил в себя и мог работать лучше, когда кто-то восхищался его работой. Он страстно надеялся, что Дженни заинтересуется его произведением. И только из робости мало говорил об этом до сих пор. Идея романа действия, которого происходило в Италии в начале XVI века, пришла ему в голову во время визита в Национальную галерею вскоре после возвращения из Южной Африки. Тогда его ум, истосковавшийся по общению с искусством, был особенно чувствителен к восприятию прекрасного. Он бродил среди картин, останавливаясь у любимых И спокойная тишина галереи наполняла его душу большим лекарением, чем любовь или вино. Он часто вспоминал этот мгновение из-за ощущения исключительного счастья, духовного и умиротворяющего. Наконец он подошёл к портрету итальянского аристократа кисти Моретто, который показался ему воплощением самого духа позднего возрождения. Полотно полностью гармонировало с его настроением. Он считал, что создание совершенных форм конечная цель искусства, и с удовольствием отметил декоративный эффект, который создавали тёмные тона и фигура высокого мужчины, прислонившегося в печали и апатии к проёму в мраморной стене. Прошедший без имени сквозь века он стоял в позе, таившей в себе не то усталость, не то манерность, а его скрытое отчаяние отражалось в тёмном пейзаже на заднем плане, пустым, как безлюдная обитель духовной жизни. И даже берёзовое небо казалось холодным и грустным. На портрете значилась дата 1526 год, и мужчина был облачён в блузу с разрезами на рукавах и в чулки той эпохи. Раннее возрождение осталось позади, ведь Микеланджело умер, а Чезаре Борджиа гнил в далёкой Наварре. Микеланджело Буонаротти титан возрождения. Умер в 1564 году. Чезаре Борджиа, 1475-1507 годы жизни. Правитель Романьи, Италия с 1499 года. С помощью своего отца, папы римского Александра VI, создал в Средней Италии обширное государство, в котором пользовался абсолютной властью. Тёмно-вишнёвый цвет его красочного одеяния выглядел мрачным. почти чёрным, зато на его фоне светился нежный батист блузы с рюшами. Одна рука без перчатки лежала на рукояти длинного меча. Тонкая и изящная рука, белая и мягкая, рука джентльмена и студента. На голове его красовалась шляпа странной формы, частично тёмно-жёлтая, частично алая, с медальёном, изображавшим святого Георгия с драконом. Бэзил обследовал это лицо, казавшееся ещё бледнее из-за тёмной бороды. Глаза мужчины взирали с портрета так, словно созерцание приносило лишь усталость, а мир не мог предложить ничего, кроме разочарования. В итоге, размышляя над личностью, которую, по-видимому, старался изобразить художник, Бэзил придумал историю и, развивая сюжет, погрузился в работы поэтов и историков того времени. И несколько месяцев почти не выходил из Британского музея. Наконец он начал творить по-настоящему. Базиль хотел описать итальянское общество той эпохи и глубокое разочарование после энергичного оживления, с которым оно встретило свободу мысли, когда падение Константинополя открыло для интеллектуальной мысли новые горизонты. И он придумал человека, который проживал жизнь так, словно это была война. Ниисто стремясь насладиться каждым мигом. И потом, обнаружив, что всё тщетно с отчаянием оглядывался назад, ибо мир больше ничего не мог ему дать. Знакомый с жизнью при королевских дворах и в лагерях кондотьеров, он испытал все возможные чувства: вёл кровавые сражения, любил и плёл интриги, писал стихи и рассуждал о философии Платона. Эпизоды этой карьеры были яркие и волнующие. Но Бэзил обращался к ним исключительно в той мере, в какой требовалось для описания состояния души героя. Эта тема давала возможность использовать витиеватый стиль, которому отдавал предпочтение Бэзил, и он принялся читать, делая особый акцент на ритме предложений и наслаждаясь их мелодичностью. Его лексикон, позаимствованный у современников королевы Елизаветы, был богат и звучен, а красота некоторых слов опьяняла его. В конце концов он вдруг остановился. "Дженни", окликнул он жену. Ответа не последовало, и он увидел, что она крепко спит. Стараясь не разбудить её, он отложил книгу и поднялся со стула. Не стоило просить его почитать, если она не могла удержаться от того, чтобы не заснуть. С некоторой досадой он вернулся за стол. Но на помощь пришло его чувство юмора. Какой же я глупец, воскликнул он, засмеявшись. С чего я решил, что это может её заинтересовать? А миссис Мюррей слушала ту же главу с весьма лесным вниманием и не поскупилась на похвалу. Бэзил вспомнил, что Мольер читал комедии кухарки, и если Таня смеялась переписывал их. Следуя логике, теперь Бэзилу следовало бы уничтожить Роман. Но он всё же принялся убеждать себя, что пишет не для всех, а для немногочисленных избранных. И тут Дженни наконец проснулась. "Ну, не может быть. Я ведь не спала, правда?" "Да ты храпела." "Прости, я тебе помешала?" "Несколько." Ничего не могла с собой поделать. На меня напала такая дремота, когда ты читал. Мне правда понравилось Бэзил. Это нечто. Написать книгу, которая действует усыпляюще, ответил он зловеще улыбаясь. Почитай мне ещё. Я теперь совсем не хочу спать. И это было так красиво. Если ты не против, я лучше немного поработаю. Через несколько дней Мать Дженни, которая ещё не видела Бэзела, нанесла им визит. Она была полной женщиной с решительным характером и чувствовала себя настолько неудобно в чёрном атласном платье, что возникало предположение, будто это её лучший воскресный наряд. Вероятно, из-за этого у неё возникло странное ощущение, что дни перепутались, и воскресенье каким-то образом наступило среди недели. Вопреки воле Бэзела, Дженни настаивала на том, чтобы приберегать самые лучшие вещи для особых случаев, и когда они были одни, заваривала чай в глиняном чайнике. "Ты не против, если я не буду доставать серебряный чайник, мама?" спросила она, когда они сели. "Мы не пользуемся им каждый день. Ведь я не прихожу к тебе каждый день, дорогая", ответила миссис Буш, хмуро поглаживая свой чёрный атлас. "Полагаю, теперь, когда ты вышла замуж, я никто". Разве вы не пьёте чай за столом? Бэзил любит пить чай в гостиной, ответила Дженни, наливая молоко на дно каждой чашки. Что ж, в этом мало приятного. Чай для меня много значит, тебе это известно, Дженни. Да, мама. Я всегда говорю, что это выглядит жалко, когда на столе стоит тарелка, а на ней всего пара бутербродов, да ещё масло намазано так, что его почти не видно. Бэзилу так нравится «У себя в доме я делаю так, как хочу я. Не уступай мужу в собственном доме, иначе он сядет тебе на шею». Безила, вошедшего в этот момент, представили посетительницы, и Дженни, явно нервничая, старалась контролировать поведение матери. Хотя миссис Буш благоговела перед сдержанностью манер зятя, она изо всех сил старалась преподнести себя как образцовую леди, и когда подняла чашку... отставила согнутый мизинец в высшей степени элегантном и проверенном способом. Бэзил после нескольких вежливых замечаний погрузился в молчание, и две женщины минут 5 с трудом рассуждали на самые банальные темы. Затем у их дома остановилась коляска, и через минуту горничная объявила о приходе миссис Мёррей. "Я подумала, вы не будете против моего визита", сказала она, протягивая руку Дженни. Мы с вашим мужем давние друзья. Ошеломленная Дженни вспыхнула, а Безил, придя в восторг от появления миссис Мюррей, тепло пожал ее руки. Это так мило с вашей стороны. Вы как раз вовремя, чтобы выпить чашечку чаю. Умираю, как хочу чаю. Она села, очень красивая и сдержанная, и миссис Буш принялась осторожно изучать ее платье. Но тут Дженни вспомнила, что они пьют из обычного чайника. «Пойду заварю свежего чаю», — сказала она. «Фанни может сделать это Дженни». «О, нет, я должна сделать это сама. К тому же я запираю чай на ключ». «Знаете, мне приходится так поступать», — добавила она, обращаясь к миссис Мюррей. «Эти девушки такие непорядочные». Она поспешно вышла, и пока ее не было, Безел с заинтересованным видом расспрашивал миссис Мюррей, как она их нашла. «С вашей стороны было отвратительно не написать мне и не рассказать, где вы живете». Мисс Ли дала мне ваш адрес. Разве вам не кажется, что это забавное место? Вам надо заглянуть на главную улицу. Она такая необычная и затейливая. Они весело болтали, почти отвернувшись от миссис Буш, которая наблюдала за ними на хмуре в брови. А она часто говорила, что она не тот человек, который позволит собой пренебрегать. «Хороший сегодня день, не правда ли?» агрессивно вставила она. Прекрасный, с улыбкой согласилась миссис Мюррей. И прежде чем миссис Буш успела отпустить ещё один комментарий, Бэзил спросил, когда миссис Мюррей собирается в Италию. В этот момент пришла Дженни, и её мать с негодованием заметила, что на сей раз она принесла серебряный чайник. Миссис Буш на пригласиве выпрямила спину в молчаливом гневе, самого воплощения обиды и ярости. От неё не укрылось и то, что Бэзил, который до приезда миссис Мюррей не проронил почти ни слова, теперь оживился. Он весело рассказывал о приключениях, сопровождавших их переезд, но хотя это, судя по всему, невероятно забавляло миссис Мюррей, миссис Буш ничего смешного в этом не находила. Наконец, посетительница встала. Мне и правда пора. До свидания, миссис Кент. Вы должны уговорить супруга привести вас ко мне в гости. Она выплыла из комнаты шелестя шёлком, и Бэзил провёл её по лестнице. Она приехала на коляске, мама, сказала Дженни, выглядывая из окна. У меня есть глаза, моя дорогая, ответила миссис Буш. Но разве у него не аристократический вид, воскликнула юная восхищённая жена. Аристократа видно по поступкам, сурово парировала её мать. Они смотрели, как Бэзил Удлер разговаривает с миссис Мьюрой и смеётся. Потом она дала указание извозчику, который следовал за ними, пока они медленно прогуливались по улице. Вот оно, как дженни, воскликнула миссис Буш с возмущением. Интересно, куда они направляются, произнесла Дженни, отвернувшись. Дам тебе совет, моя дорогая. Не испускай глаз с этого молодого человека. На твоём месте я не стала бы ему доверять. И скажи ему, что твоя мама и кирпичную стену видит насквозь, не говоря уж о людях. Он когда-нибудь рассказывал тебе об этой своей подруге леди? О да, мам, он часто о ней упоминал, нервно ответила Дженни, потому что на самом деле прежде никогда не слышала имени миссис Мёррей. Ладно. Скажи ему, что не желаешь о ней слышать. Ты должна быть осторожной, моя дорогая. У меня были проблемы с твоим отцом, когда я вышла замуж. Но потом я дала ему понять, что не потерплю его безобразий. Интересно, почему Базил не возвращается? И он не был настолько любезен, чтобы представить меня этой своей подруге леди. Полагаю, я недостаточно хороша. Мама. О, ничего не говори, моя дорогая. Я думаю, вы отнеслись ко мне очень плохо. Вы оба. И пройдёт ещё много времени, прежде чем я покину свой прекрасный дом в Краученде. И переступлю этот порог. Вернулся Бэзил и тут же заметил, что миссис Буш сильно разволновалась. "Ну и что же случилось?" спросил он с улыбкой. "Здесь нет ничего смешного, мистер Кент", ответила раздражённая матрона с чувством собственного достоинства. "Я расстроена и не буду это отрицать. Я жду, чтобы ко мне относились как к леди". И не думаю, что Дженни следовало наливать мне чая из чайника за 6 пенсов. И ты не можешь отрицать, что именно столько он и стоит, моя дорогая, потому что я знаю это так же хорошо, как ты. В следующий раз мы будем вести себя лучше, добродушно сказал Бэзил. Не так уж долго Дженни искала серебряный чайник, стоило появиться вашей подруге леди. Я полагаю, я не стою того, чтобы вокруг меня суетились. Я считаю, чай намного вкуснее, когда его заваривают в глиняной посуде, мягко заметил Бэзил. О да, конечно, вкуснее, с иронией кивнула миссис Буш. А чтобы поймать воробья, нужно всего лишь насыпать немного соли ему на хвостик. Хорошего вам дня. Ты ведь не собиралась уходить, мама? Я понимаю, когда я нежеланный гость, и не трудитесь провожать меня. Я знаю дорогу и не украду ваши зонты. Бэзил пребывал в прекрасном расположении духа, и ярость миссис Буш неимоверно забавляла его. "Куда ты сейчас ходил, Бэзил?" спросила Дженни, когда её маль шагнула за порог. "Я просто показывал миссис Мьюр и главную улицу. Я подумал, ей это будет интересно." Дженни промолчала. Бэзил обсудил с нежданной гостьей успехи в написании книги и, вспомнив все комплименты, которые она ему наговорила, не обратил внимания на настроение жены. Весь вечер она почти не разговаривала, но её поразило, что Бэзил был весел как никогда. За ужином он смеялся и шутил, не замечая, что она на это не реагирует, а потом сел за работу. На него снизошло вдохновение, и он писал легко и быстро. Дженнип, притворяясь, что читает книгу, наблюдала за ним из-под полуопущенных ресниц